109. -е. Февраль 25. -е. Да, да, изменение характера снов очень показательно. Будем запоминать и отмечать все подробности новой ступени. Это верно. Лишение во внешнем есть обретение во внутреннем. А внешнем не будем-то жить, слишком уж мало осталось им жить, но о внутреннем позаботимся больше, ибо останется с нами и после. Придет время... И на себя уже не останется места ни в мыслях, ни в чувствах. Все будет наше.